Дыхание. Ночью был дождик, И сейчас переходят по небу тучи, Изредка брызнет слегка. Я стою под яблоней отцветающей И дышу. Не одна яблоня, Но и травы вокруг сочают после дождя, И нет названия тому сладкому духу, который напаивает воздух. Я его втягиваю всеми легкими, ощущаю аромат всей грудью, дышу, дышу, то с открытыми глазами, то с закрытыми, не знаю, как лучше. Вот, пожалуй, та воля, та единственная, но самая дорогая воля, которая лишает нас тюрьма. Дышать так, дышать здесь. Никакая еда на земле, Никакое вино, Ни даже поцелуй женщины Не слаще мне этого воздуха, Этого воздуха, Напоенного цветением, Сыростью, свежестью. Пусть это только крохотный садик, Сжатый звериными клетками пятиэтажных домов. Я перестаю слышать стрельбу мотоциклов, Завывание радиол, бубны громкоговорителей. Пока можно еще дышать после дождя под яблоней, Можно еще и пожить.